пошёл, что-то явился. Сейчас ты свою долю получишь. Тут оба брата схватили по дубинке и так от дубасере благочестивого препелицу, что тот вынужден был немедленно бежать к врачу и взять письменное свидетельство о красно-синих рубцах, избороздивших его спину. От врача он попчался к тряпчему Янушу Крекичу, и тот от имени пострадавшего настрачил самому королю в Вену душераздирающую жалобу на греберичи, осмелевших бесчестить капрала служившего ещё при Эсте. Я же лег королю нестыдно заявил преперице тряпчему, то и мне не стыдно, потому двое на меня одного напали. Затем мстительный препериц нанял телегу не идти же пешком с перебитыми ногами, и приказал вести себя в Варечку, где проживала Панюки, и выложил ей все на чистоту от начала до конца. Отсюда с жалобой Панюки и начался процесс Грегоричи, который больше десяти лет развлекал весь комитат. Пришлось допросить легионы свидетелей, Документы со временем выросли в весе до 73 фунтов. Паньяки доказывала наличие замурованного котла и злонамеренность обоих Грегоричей. Но больше ее не хватило. А Грегоричи и их адвокаты упирали на лицемерие и козни покойника, положившего в котел старое железо и гвозди, с тем, чтобы выстрелить их дураками и окончательно разорить тарелку. Поскольку у покойника не было ни адвоката, ни протекции, он так и остался неоправданным. Во всяком случае, верно одно. Злую шутку сыграл он с помощью гвоздей и старого железа. Он оставил братьям в наследство наперед хитроумно задуманный роковой судебный процесс, который окончился лишь тогда, когда был уже все равно, кто останется в накладе А кто выиграет, ибо ни у кого из тяжущихся не осталось в помине и гроша. Все съели семьдесят три фунта бумаги и пять или шесть адвокатов. Грегоричи все до единого умерли в бедности. Память о них потускнела. Лишь тряпчие изредка вспоминали Павла Грегорича. Э-э-э, огромного ума был человек». Так никто и не узнал, куда он девал своё состояние. А оно было и немалое, но исчезло бесследно, стало ничим. И всё-таки не совсем это зря. И унаследовали легенды, они им распоряжались свободно, тратили, умножали, швыряли куда ни попадя.